Последние слова он произнес с дрожью в голосе, обращаясь, словно, ну, не ко мне, а к себе самому, и прошелся раза два-три взад и вперед по комнате, потом взглянул на меня, повеселел, и, подойдя ко мне, снова уселся, засунув руки в карманы. — Вот видите, дорогая, я же говорил вам, что эта комната моя брюзжальня. — Так на чем я остановился? Я напомнила ему о тех улучшениях, которые он здесь сделал, ведь они совершенно преобразили холодный дом. Да, верно, я говорил о холодном доме. В Лондоне у нас есть недвижимое имущество, очень похожее теперь на холодный дом, каким он был в те времена. Когда я говорю «наше имущество», я подразумеваю имущество, принадлежащее тяжбе. Но мне следовало бы сказать, что оно принадлежит судебным пошлинам, так как судебные пошлины — это единственная в мире сила, способная извлечь из него хоть какую-нибудь пользу, а людям оно только оскорбляет зрение и ранит сердце. Это улица гибнущих слепых домов, глаза которых выбиты камнями, улица, где окна без единого стекла, без единой оконной рамы, а голые ободранные ставни срываются с петель и падают, разлетаясь на части, где железные перила изъедены пятнами ржавчины, а дымовые трубы провалились внутрь, где зеленая плесень покрыла камни каждого порога, а каждый порог может стать порогом смерти, улица, где рушатся даже подпорки, которые поддерживают эти развалины. Холодный дом не судился в канцлерском суде, зато хозяин его судился, и дом был отмечен той же печатью. Вот какие они, эти оттиски большой печати. А ведь они испещряют всю Англию, дорогая моя. Их узнают даже дети. — Как он теперь изменился, этот дом? — сказала я опять. — Да, — подтвердил мистер Джарндис гораздо более спокойным тоном. И это очень умно, что вы обращаете мой взор на светлую сторону картины. Это я-то умная. Я никогда обо всем этом не говорю и даже не думаю. Разве только здесь, в брюзжальне. Если вы считаете нужным рассказать про это Рику и Ади, продолжал он, и взгляд его стал серьезным, расскажите. На ваше усмотрение, Эстер. «Надеюсь, сэр, — начала я, — называйте меня лучше опекуном, дорогая. У меня снова захватило дыхание, но я сейчас же призвала себя к порядку. «Эстер, что с тобой? Опять?» А ведь он сказал эти слова таким тоном, словно они были не проявлением заботливой нежности, но простым капризом. Вместо предостережения самой себе... Я чуть-чуть тряхнула ключами и еще более решительно, сложив руки на корзиночке, спокойно взглянула на него. «Надеюсь, опекун, — сказала я, — вы лишь немногое будете оставлять на мое усмотрение. Хочу думать, что вы во мне не обманетесь. Чего доброго вы разочаруетесь, когда убедитесь, что я не очень-то умна, а ведь это истинная правда». И вы сами об этом догадались бы, если бы меня не хватило честности признаться. Но он как будто ничуть не был разочарован. Напротив, широко улыбаясь, он сказал, что прекрасно меня знает, и я для него достаточно умна. «Будем надеяться, что так», — сказала я, — «но я в этом глубоко сомневаюсь». «Вы достаточно умны, дорогая», — проговорил он шутливо, «чтобы сделаться нашей доброй маленькой хозяюшкой, той старушкой, о которой поется в песенке младенца. Не с Кимпола, конечно, а просто младенца. Куда ты, старушка, летишь в высоту? Всю паутину я с неба смету. Вы займетесь нашим домашним хозяйством, Эстер», и так тщательно очистите наше небо от паутины, что нам скоро придется покинуть брюзжальню и гвоздями забить дверь в нее. С этого дня меня стали называть то старушкой, то хлопотуньей, то паутинкой, а не то именами разных персонажей из детских сказок и песен. Миссис Шиптон, матушка Хаббард, госпожа Дарден, и вообще надавали мне столько прозвищ, что мое настоящее имя совсем затерялось среди них. «Однако давайте вернемся к теме нашей болтовни», — сказал мистер Джарндис. «Возьмем хоть Рика, прекрасный многообещающий юноша. Скажите, на какой путь его направить?» «О, Господи! Да что ему в голову пришло спрашивать моего совета в таком деле?» «Так вот, Эстер», — продолжал мистер Джардис непринужденно засунув руки в карманы и вытянув ноги. Ему надо подготовиться к какой-нибудь профессии, и он должен сам ее выбрать. Конечно, тут, наверное, не обойтись без целой кучи парикатуры, но это нужно сделать. Целой кучи чего, опекун? Парикатуры, объяснил он. Это для нее самое меткое название. Ведь Рик Состоит под опекой канцлерского суда, дорогая моя. Кенч и Карбой пожелают высказать свое мнение. Мистер такой-то, какой-нибудь нелепый могильщик, роющий могилы для правосудия, в задней комнатушке где-нибудь в конце переулка Коалити-Корт, что выходит на канцлерскую улицу, пожелает высказать свое мнение. Адвокат пожелает высказать свое мнение. Канцлер пожелают высказать свое мнение. Его приспешники пожелают высказать свое мнение. Всех их вкупе придется по этому случаю хорошенько подкормить. Вся эта история повлечет за собой бесконечные церемонии и словоизвержение, никого не удовлетворит, будет стоить уйму денег, и все это в целом я называю парикатурой. Не знаю, как случилось, что человечество занемогло этой самой парикатурой, И за чьи грехи наши молодые люди попали в подобную яму, но это так. Он снова принялся ерошить себе волосы, твердя, что на него действует ветер. Но мне было приятно, что ко мне он относится благожелательно, ведь когда он ерошил волосы, или шагал взад и вперед, или делал то и другое одновременно, стоило ему посмотреть на меня, как он успокаивался, светлел и, снова усевшись поудобнее, засовывал руки в карманы и вытягивал ноги. — Не лучше ли прежде всего спросить самого мистера Ричарда, к чему именно его влечет, — сказала я. — Правильно отозвался он. Я и сам так думаю. — А знаете что? Попробуйте-ка со свойственным вам тактом и непритязательностью почаще говорить об этом с ним и с Адой. И посмотрим, на чем вы все сойдетесь. При вашем посредстве мы, наверное, достигнем цели, хозяюшка. Я не на шутку испугалась мысли о том, какое большое значение начинаю приобретать и как много мне доверено. Я вовсе этого не хотела. Я просто собиралась сказать, что с Ричардом следует поговорить ему самому, Но сейчас я, конечно, не стала спорить и сказала только, что постараюсь, хоть и боюсь. Я не могла не повторить этого, как бы он ни вообразил меня гораздо более проницательной, чем я есть. На это опекун мой только рассмеялся самым ласковым смехом. «Пойдемте», — сказал он, поднявшись и отодвинув кресло. «Хватит с нас брюзжальни на сегодня!» «Еще одно последнее слово». «Эстер, дорогая моя, не нужно ли вам спросить меня о чем-нибудь?» Он смотрел на меня так внимательно, что я, в свою очередь, внимательно посмотрела ему в глаза и почувствовала, что поняла его. «О себе, сэр?» — спросила я. «Да». «Опекун», — начала я, отважившись протянуть ему руку, которая внезапно похолодела больше, чем следует. Мне ни о чем не нужно вас спрашивать. Если бы мне следовало узнать или необходимо было узнать о чем-нибудь, вы бы сами мне это сказали. И просить бы вас не пришлось. Я всецело на вас полагаюсь. Я доверяю вам вполне. И будь это иначе, у меня поистине было бы черство сердце. Мне не о чем спрашивать вас, совершенно не о чем. Он взял меня под руку, и мы пошли искать аду. С этого часа я чувствовала себя с ним совсем свободно, совсем непринужденно. Ничего больше не стремилась узнать и была вполне счастлива. Первое время мы вели в холодном доме довольно беспокойную жизнь, так как нам пришлось познакомиться с теми нашими многочисленными соседями, которые знали мистера Джарндиса. А как нам с Адой казалось, его знали все, кто устраивал какие-нибудь дела на чужие деньги. Принявшись разбирать его письма и отвечать за него на некоторые из них, что мы иногда делали по утрам в брюзжальне, мы с удивлением поняли, что почти все его корреспонденты видят цель своей жизни в том, чтобы объединяться в комитеты для добывания и расходования денег. И тут Леди действовали не менее, а, пожалуй, даже еще более рьяно, чем джентльмены. Они с величайшей страстностью не вступали, но прям-таки врывались в комитеты и с необычайным рвением собирали деньги по подписке. Нам казалось, что некоторые из них всю свою жизнь только и делают, что рассылают подписные карточки по всем адресам, напечатанным в почтовом адрес-календаре. Карточки на шиллинг карточки на полкроны, карточки на полсоверена, карточки на пенни. Эти дамы требовали всего на свете. Они требовали одежды, они требовали поношенного белья, они требовали денег, они требовали угля, они требовали супа, они требовали поддержки, они требовали автографов, они требовали фланели, они требовали всего, что имел мистер Джарндис, и чего он не имел. Их стремления были так же разнообразны, как их просьбы. Они стремились строить новые здания. Они стремились выкупать закладные на старые здания. Они стремились разместить в живописном здании — гравюра будущего западного фасада прилагалась — общину сестер Марии, созданную по образцу средневековых братств. Они стремились преподнести адрес миссис Джеллиби, Они стремились заказать портрет своего секретаря и подарить его секретарской тёще, чья глубокая преданность зятю пользовалась широкой известностью. Они явно стремились добыть всё на свете, начиная с 500 тысяч брошюр и кончая ежегодной рентой, начиная с мраморного памятника и кончая серебряным чайником. Они присваивали себе множество титулов, Среди них были и женщины Англии, и дочери Британии, и сестры всех главнейших добродетелей, каждой в отдельности, и жены Америки, и дамы всевозможных наименований. Они то и дело волновались по поводу избирательных кампаний и выборов. Нам, бедным глупышкам, казалось, впрочем, это явствовало из их собственных отчетов, что эти дамы вечно подсчитывают голоса целыми десятками тысяч, но кандидаты их никогда не получают большинства. Прямо в голове мутилось при одной мысли о том, какую лихорадочную жизнь они должно быть ведут. Среди дам, особенно энергично предающихся этой хищной благотворительности, если можно так выразиться, оказалась некая миссис Пардигл, которая, судя по количеству ее писем к мистеру Джарндису, была одержима почти столь же мощным влечением к переписке, как сама миссис Джеллиби. Мы заметили, что едва разговор заходил о миссис Пардигл, ветер обязательно менял свое направление, мешая говорить мистеру Джарндису, который неизменно умолкал, сказав, что люди, занимающиеся благотворительностью, делятся на два разряда. Один ничего не делает, но поднимает большой шум, а другие делают большое дело, но без всякого шума. Подозревая, что миссис Пардигл принадлежит к первым, мы заинтересовались ею и обрадовались, когда она как-то раз приехала к нам вместе со своими пятерыми сынками. Эта дама грозной наружности, в очках на огромном носу и с громовым голосом, видимо, требовала большого простора. Так оно и оказалось. Она прокинула своими накрахмаленными юбками несколько стульев, хотя они стояли не так уж близко от нее. Мы с Адой были одни дома и приняли ее не без робости. Нам почудилось, будто она ворвалась к нам, как врывается в юго, и если ушедших за нею маленьких пардиглов лица казались застывшими до синевы, то в этом была виновата их матушка. «Разрешите, молодые люди, представить вам моих пятерых сыновей!» затараторила миссис Пардигл после первых приветствий. «Возможно, вы видели их имена, и, пожалуй, не раз на печатных подписных листах, присланных нашему уважаемому другу, мистеру Джарндису. Эгберт, мой старший сын, двенадцати лет, Это тот самый мальчик, который послал свои карманные деньги в сумме пяти шиллингов и трех пенсов индейцам Токехупо. Освальд, второй сын, десяти с половиной лет, тот ребенок, который пожертвовал два шиллинга и девять пенсов на памятник великим точильщикам нации. Фрэнсис, мой третий сын девяти лет, дал шиллинг и шесть с половиной пенсов, а Феликс, четвертый сын, семи лет, восемь пенсов на перезрелых вдов. Альфред же, самый младший, пяти лет, добровольно записался в союз ликующих малюток и дал за рог никогда в жизни не употреблять табака.